Глава пятая. Пришло время признать, что и мне бывает нужна помощь. Джон Маклэйн. Фил наотрез отказался отвечать на любые вопросы на улице. Он был абсолютно прав, ибо вопросов накопилось слишком много. А странная одетая компания начинала привлекать внимание даже многое повидавших столичных жителей. Когда они вышли из сквера, Фил остановил такси и отвез бригаду к себе домой. Благо тут было действительно недалеко, и поездка обошлась ему относительно недорого. Таксист несколько раз удивленно смотрел в зеркало заднего вида, рассматривая устроившуюся за его спиной троицу, но от вопроса благоразумно воздержался. Жилище создателя бригаду не впечатлило. Это оказалась скромная однокомнатная квартира с маленькой кухонькой, мизерным балкончиком и совмещенным санузлом. В представлении Гарри творец миров должен жить в куда больше роскоши. — Вы не представляете себе, сколько стоит недвижимость в столице! — ответил на его замечание Фил. — Если продать эту квартиру, то в сельской местности можно забахать такую башню, что ваш Горлагориус от зависти помрет. — Так почему же ты этого не сделаешь? — спросил его Джек. — Жизнь в городе имеет свои преимущества, — сказал ему Фил. — К тому же мне жилплощади пока хватает, семьи у меня нет, а носки в одной комнате искать не в пример проще, чем в трех. Да и пылесосить легче. Гарри с вежливостью согласился, но на самом деле он считал, что человеку требуется куда больше жизненного пространства. Сам он жил очень недолго в целой башне, и ее размеры вовсе его не тяготили. А носков волшебники просто не теряют. Бригада разместилась в комнате, а Фил отправился на кухню сварить много кофе, раздал всем чашки, после чего уселся на подоконник. Единственное незанятое сидячее место. Закурил сигарету и с обреченным видом кивнул. «Спрашивайте?» «Думаю, что задам вопрос, который интересует нас всех в первую очередь», — сказал Джек ему. «Как ты нас нашел?» — Я думал, вас интересует, куда делся дракон. — Это во вторую очередь, — сказал Гарри. — А пока я солидарен с Джеком. Как ты нас нашел? — Сие было несложно, — сказал Фил. — С тех пор, как Горлагориус отправил меня домой, между мной и вашей вселенной наладилась какая-то связь. Когда я ложусь спать, я вижу события, которые у вас происходят, и даже те события, которые только должны произойти. Именно из своих снов я знал, что Горлагориус попытается отправить вас... — Сюда. И место, где вы должны появиться в нашем мире, мне тоже приснилось. — А тебе, случайно, не приснилось, где находится Негориус? — спросил его Гарри. — К сожалению, нет. — А почему ты решил нам помочь? — спросил Джек. — Потому что я чувствую определенную ответственность за то, что у вас там происходит. — признался Фил. — А реальный мир сильно отличается от того, в котором вы существуете. Какие бы вы крутые ни были там, без помощи вам здесь не обойтись. — «И ты действовал потому, что это тебе приснилось?» — уточнил Муромец. «Да, я верю в информативность некоторого вида снов». «Я тоже», — сказал Джек. «Раз уж э, мы разобрались с мотивами твоего поведения, позволь мне задать вопрос, который нас интересует во вторую очередь», — сказал Гарри. «А где Бозил?» Бозил все еще в наручниках сидел на жестком, неудобном стуле, а толстый, усатый стражник достал из стола лист бумаги, положил его перед собой... и прицелился в Бозил авторучкой. — Как зовут? — Бо... Борис, — сказал бозел Почему-то в последний момент он решил не называть стражнику своего настоящего имени. Стражник несколько раз черканул пером по бумаге и замер. — А дальше? — спросил он. — А что дальше? — Отчество, фамилия. фамилии у драконов не было. У них были родовые имена, включавшие все поколения их предков, и написание одного такого имени могло занять несколько страниц. Поэтому Бозил решил импровизировать «Борис Ильич Муромцев», — сказал он. «Год рождения». А, а, «Не помню». Поскольку Бозил притворялся человеком, называть свой истинный возраст было бы глупо. Кроме того, здесь существовала еще одна проблема — А сейчас год какой? — Ах, с утра был такой же, как и вчера, — сказал стражник и добавил в полголоса, но так, чтобы Бозилл расслышал каждое слово. — Это ж надо так напиться, чтобы даже год забыть. Или у них тут года очень длинные, или перед годами стоят еще какие-то цифры. Насколько очевидно, что стражник не стал их называть. — А мне тридцать шесть, — решил хитрить Бозилл. — А дальше сами посчитайте. — Зашибись, — сказал стражник, — вот делать мне больше нечего, кроме как увлекательной арифметикой заниматься. Он открыл ящик стола, достал оттуда калькулятор, что-то быстро посчитал и записал предполагаемый год рождения бозела в соответствующую графу. — Место рождения. — Здесь, — сказал бозел Где здесь, в полиции? — Нет, — сказал Бозил, — в этом городе. — Так и запишем. — Родился в Москве. — сказал стражник. — Где прописан? — Полагаю, что нигде. — Бомж, значит. Тот-то видок у тебя помятый. На чем сидишь? Бозил посмотрел вниз. — На стуле? — Юморист, — констатировал стражник. — Ты себя в зеркале видел, Борис Ильич. У тебя же рожа вся зеленая. Так что не говори мне, что ты ничем не шаряешься. Ну, колись! Что это, кокс, герыч, экзотика какая-нибудь? — Честно говоря, я не понимаю половины тех слов, что вы произносите, — сказал Бузил. — Ты мне дурака не включай, — сказал стражник. — Тебе явно нестрезвых глаз под автобус понесло. — Вот снова, — заметил Бузил. — Что снова? — Снова не понимаю. — В несознанке отсидеться у тебя не получится, — сказал стражник. — Я тебя сейчас на медицинское свидетельство не отправлю, там сразу станет ясно, какой дрянью ты шаряешься Я тебе устрою веселую жизнь, бомжара. Ты еще узнаешь меня с плохой стороны. Бозил подумал, не стоит ли порвать наручники и выпрыгнуть в окно прямо сейчас. Благо его сущность, истинного дракона, позволяла и бы ему выполнить подобные трюки насчет раз но решил еще немного повременить. Он мог сбежать отсюда в любой момент, но куда ему бежать? невозможно что бригада его уже ищет. Не стоит затруднять парням работу, постоянно меняя свое местоположение. «Бозил в полиции», — сказал Фил. «Полагаю, в 52-м отделении, которое находится ближе всех к тому месту, где его забрали». Здесь уважаемые читатели могли бы подумать, что Фил был ужасным хулиганом, разнал все номера и адреса отделений милиции города Москвы. Но это не так. После того, как ему приснилось задержание Бозилла, он влез в интернет и нашел адрес на интерактивной карте столицы. В юности Фил был ботаником. Его интересовали только компьютеры, компьютерные игры, программы и книги о компьютерах. И, конечно же, интернет. Самым страшным из совершенных им преступлений была разработка компьютерного вируса, которую он так и не решил запустить в сеть из-за боязни быть обнаруженным управлением к. Свои приключения в сотворенном им мире Фил всерьез не воспринимал, даже сейчас, когда три осколка того мира сидели в его однокомнатной квартире. Происходящее казалось Филу продолжением его компьютерной игры. Он не врал, когда говорил о чувстве ответственности, но текущие события больше забавляли, чем тревожили Демиурга по неволе. — Сколько Бозила продержит в полиции? — спросил Джек. — Это зависит от того, что он станет говорить. — Ответил Фил. Если он будет молчать или убедительно врать, то ему придется погостить там пару лет, потому что на него навесят пару глухарей. А вот если он скажет правду, то покинет он полицию довольно быстро. «Надо всегда говорить правду», — сказал Муромец. «Потому что крепкие парни в белых халатах увезут его в больницу с решетками на окнах и дверями, которые открываются только с одной стороны», — закончил начатое Фил. «Оттуда он выйдет очень нескоро, а когда выйдет, то будет уже совсем не тем парнем, которого вы знали». «Значит, выход только один», — сказал Гарри. «Надо его оттуда вытаскивать». «Это будет весело», — сказал Фил. «Нападение на 52-й участок». «Я могу это сделать», — сказал Джек. — Хотелось бы обойтись без насилия, — сказал Фил. — Вы, ребята, не местные, постреляете и уедете, а мне тут жить. Меня видели с вами на улице, меня видели с вами в парке, меня видели с вами соседи, а, может, еще и камеры засняли. После стрельбы начнется расследование, и на меня навешают всех собак. — На тебя собак навешивают На Бориску глухарей? — заметил Муромец. — Прям за парк какой-то. — То ли еще будет, — пообещал Фил. «У ваших стражников есть какие-нибудь амулеты, защищающие их от враждебного магического воздействия?» — спросил Гарри. «Сомневаюсь», — сказал Фил. «Тогда я без проблем вытащу бы заявил Гарри. «Ночью, когда этом народу будет поменьше, ведь ночью там будет поменьше народу». «Наверное», — сказал Фил. И опыт знакомства с милицией ограничивался просмотром телевизионного сериала «Улица разбитых фонарей». «Решено. Будем действовать ночью», — сказал Гарри. «А теперь мне нужно уединиться». — Туалет справа, — подсказал Фил. — Вообще-то я хотел запустить заклинание поиска, которое укажет нам на негорился и артефакт, — сказал Гарри. — В любом случае туалет — это единственное в моей квартире место, где ты можешь остаться наедине с собой. — Милая квартира, — пробормотал Гарри, закрывая за собой дверь с нарисованным на ней писающим мальчиком. Бормотал он негромко, но Фил все равно его услышал и обиделся. Правда, долго обижаться ему не пришлось, ибо на него сразу же насел служитель револьера. — Что ты знаешь о черном стрелке? — спросил Джек. «Ничего — Ничего, — сказал Фил. — То есть я знаю, что он существует и что его задача — перебить всех стрелков. Но откуда он взялся, я не представляю. Я ничего такого не планировал. — Как это может быть? — спросил его Джек. — Ты же творец. — Хм... «Я не знаю, как это может быть, хотя я и творец», — ответил Фил. «Появление черного стрелка спровоцировал Реджи, забрав револьверы из святилища святого Роланда. Но я понятия не имею, где он был до этого». «Честно говоря, меня не очень интересует, откуда он взялся и чем вызвано его появление. Я хотел спросить немного о другом», — сказал Джек. «Я догадываюсь, о чем именно. Ты хочешь знать, как его остановить?» «Верно». «Я не знаю». который раз, — сказал Фил. — Может быть, его вообще нельзя остановить? — Так не бывает. Первое правило стрелка — убить можно любого. Нужно только найти способ. — Звучит банально, но из любого правила есть исключение, — сказал Фил. — Каждый раз, когда я закрываю глаза, мне снится ваша вселенная. Я знаю, что черный стрелок перебил уже половину ваших. Многие отстреливались, но это их не спасло. — А что он будет делать, когда убьет всех? — спросил Джек, пребывающий в полном раздрае чувств. Фил все равно заметил, что стрелок использовал слово «когда», а не «если». Неужели Джек Смит Уэссон уже смирился с поражением? — Полагаю, выполнив свою миссию, он просто исчезнет. Ты ничего не можешь сделать? — спросил его Джек. — На программном уровне. — Я боюсь вмешиваться, — сказал Фил. — Ваш мир находится в состоянии очень хрупкого равновесия. Один толчок... И, возможно, если бы перед вашей вселенной не стояла проблема Большого Бо, я попробовал бы что-нибудь сделать. «Возможно, эра стрелков заканчивается», — подытожил Джек. И тут Фила проняло. Ему нечего было ответить на последнюю реплику стрелка. Перед ним сидел человек, которого Фил придумал. И вместе с тем этот человек был реальным. Фил осознал свою ответственность. Осознал свою вину за то, каким он сделал этого парня и через что заставил пройти. Если бы он знал все с самого начала, то никогда бы не стал писать ту компьютерную игру, вообще в программисты бы не пошел, был бы клерком в какой-нибудь офисе, пользовался бы исключительно Экселем и 1С-бухгалтерией, а на досуге гонял бы в какой-нибудь автомобильном симуляторе. Там никого убивать не надо. После визита Фила в сотворенную им вселенную его мировоззрение все-таки изменилось. Во-первых, он бросил пить. Во-вторых, бросил принимать наркотики. В-третьих, завязал с компьютерными играми. Ведь теперь он не был точно уверен, что находится там, с другой стороны монитора. Обычная игрушка или опять чья-нибудь жизнь. Гарри вернулся из туалета и плюхнулся в кресло. Лицо молодого волшебника было мрачным. «Не нашел», — констатировал Стрелок. «Я сотворил заклинания по всем правилам», — сказал Гарри. «Никакого эффекта. Наверное, не Негорюс подозревал, что за ним могут кого-нибудь отправить, и заранее разработал контрзаклинания». «Очень предусмотрительно с его стороны», — заметил Фил. «Есть какой-нибудь другой метод ведения поисков?» «Визуальный», — сказал Гарри. «То есть ходить по улицам, крутить головой, и высматривать знакомую фигуру», — уточнил Фил. «Типа того. Это не самый хороший план». — сказал Фил. — Даже если бездна хаоса выплюнула Негориуса примерно в том же месте, где и вас, у него в запасе было несколько дней. А в нашем мире за несколько дней можно улететь на другой конец планеты. И даже если он остался в Москве, то найти его будет непросто — в городе живет больше десяти миллионов человек. Какова вероятность, что на улице мы встретим именно того, кого нужно? Особенно если учесть, что вряд ли он будет разгуливать по улицам. — Вероятность не слишком велика. — подтвердил Гарри. — Но что еще мы можем сделать? — Мы можем попросить о помощи, — сказал Фил. — Кого, эту вашу полицию? — Нет, подключать к поискам Негориса полиции — это слишком радикально, — сказал Фил. — Но у меня есть двое знакомых парней, которые могут помочь. Они — волшебники. — Я сам волшебник, — напомнил Гарри. — Но эти парни — местные волшебники, — сказал Фил. — Они знакомы с земной спецификой, а ты — нет. И однажды им уже удалось найти один очень могущественный магический артефакт, случайно угодивший в наш мир. «Думаю, помощь со стороны нам не повредит», — сказал стрелок. Его авторитетное мнение подытожило конец спору. Их было двенадцать. Такого скопления стрелков в одном месте Реджи не встречал с тех пор, как закончил обучение. Они расположились вокруг большого костра, и зловещие двери за их спинами тоже образовали круг. Реджи одобрил подобную тактику. Чтобы из какой двери не выползла кто-нибудь из них обязательно это заметит. К сожалению, Рэджи они тоже заметили, в результате чего круг нарушился, и двери заметались в хаотическом танце. Мгновением спустя на Рэджи смотрело 24 ствола. Рэджи помахал им рукой. «Привет», — сказал он. «Дивный вечер, не так ли?» «Проваливай», — сказали ему. «Не очень любезный прием», — заметил Рэджи. К своему оружию он не притронулся. Даже у Бэтмена не было бы шансов уцелеть в такой ситуации. 12 человек, 24 ствола, открытое пространство, ни одного укрытия от пуль. Стоит сделать единственное неловкое движение, его моментально нашпигуют свинцом». «Это ты во всем виноват». «Так уж и во всем», — усомнился Реджи. «По крайней мере, ты виновен в появлении этих чертовых дверей». «Возможно», — сказал Реджи. «А то, что при этом я действовал во имя спасения Вселенной в счет не идет?» «Идет». — сказали ему. — Именно поэтому ты до сих пор жив, но здесь ты не останешься. — Я и не собирался, — сказал Реджи. — Вы напоминаете мне сбившихся в стаю бродячих псов, которые ждут появления санитарной службы. Ты всегда ослаивался своим сомнительным остроумием, Ремингтон. Убирайся. — Считай, что я уже ушел. — Иди на запад, — посоветовали ему. — А что там на западе? Тот, кто тебя не прогонит, — в толпе послышались смешки. Кто бы это мог быть? Там узнаешь, если у тебя хватит смелости последовать совету. Реджи пожал плечами и пошел в сторону заходящего солнца. Только на этот раз хэппи-эндом в воздухе совсем не пахло.